Светка купила квартиру уже после своего возвращения из Питера. И я понятия не имела, где она находится, но выяснить это было делом 2 минут. Нужный мне дом располагался не так далеко от центра города, на тихой улочке до военной застройки. Дома особо глаз не радовали: штукатурка обвалилась, во дворах покосившиеся сараи, дороги вокруг тоже требовали ремонта. Правым колесом я влетела в ложу, которая оказалась глубиной сокианскую впадину, и злочартыхнулась. Машине не ты года, но таких испытаний она долго не выдержит. Дом был трёхэтажный, выкрашенный розовой краской, с палисадником, в котором ещё лежал снег и металлическими козырьками над дверями подъездов. Подъездов было два, причём в котором из них семнадцатая квартира оставалась лишь догадываться. Рассudив, что квартира в доме 20 с небольшим, по четыре на каждом этаже, я направилась к подъезду, который сочла вторым, и оказалась не права. Распахнула деревянную дверь и увидела почтовые ящики. Нумерация здесь начиналась с единицы. Пришлось возвращаться к другому подъезду. Дверь здесь была металлическая, хотя кодовый замок и сломан. Однако подъезд, несмотря на это, порадовал чистотой. Я поднялась на второй этаж, неторопливо достала ключи, вставила в замок. Дверь открылась с лёгким щелчком, и я вошла в прихожую, нащупала выключатель. Вспыхнула слабенькая лампочка на длинном шнуре без абажура. Прихожая была довольно большой, но захламлённой. Огромный шкаф занимал чуть не половину площади. Старый, облезлый, он наверняка остался от прежних хозяев. Заперев входную дверь, я сделала несколько шагов, заглянула в кухню. Везде слой пыли, на столе забытая чашка, зеркало завешено чёрной шалью. "Привет", сказала я громко и толкнула дверь в единственную комнату, включила свет и присвистнула от неожиданности. Надо сказать, светкино жилище впечатляло. Стремление к чистоте у Светки всегда отсутствовало. Я это знала. Но назвать данную комнату жилой мог бы лишь человек с очень большой фантазией. Шкафнер без одной створки, письменный стол, заваленный книгами, диван под потёртым покрывалом, но дувной матрас вместо кровати, на нём пара разноцветных подушек. На стенах облезлые обои, и всё свободное пространство стен исписано разноцветными фломастерами почти от самого пола и до уровня вытянутой над головой руки. "Оригинально", пробормотала я и попробовала прочитать надпись у двери. "Стихи Светкины", и, как всегда, никуда не годятся. Последние две строчки перечёркнуты. Рядом надпись карандашом: "Я знаю, кто ты". И ниже та же фраза, повторённая четырежды, записанная столбиком: "Я знаю, кто ты". Я присела на корточки и принялась разбирать Светкины каракули. Дьявол появляется в полночь, когда город спит, спит душа, и дьявол на свободе. То ли стих, то ли просто дурацкие мысли, которые ей пришло в голову записать на обоях. Ещё одна надпись. Как тебе в моей роже, прочитала я и невольно усмехнулась. Как тебе в моей душе, прочитала я ниже. Полный бардак я полагаю, ответила и вновь усмехнулась я. Может у неё были проблемы с бумагой? Я представила, как Светка стоит у стены и пишет эти строчки. Чокнутая девка с моим лицом, которая предлагает примерить свою душу. Слово кладбище в настенных надписях встречалось очень часто. Взгляд выхватил ещё одну: кто может противостоять дьяволу, святая Агнесса? Святая Агнесса. Агнесса так зовут её подругу. Пожалуй, нам стоит встретиться. Лёгкой поступью безумие подкрадывается в темноте. Кажется, опять стихи. Если верить этим строчкам, Светка сходила с ума, спрятавшись от мира за стенами своей квартиры. Она стервенела и списывала обои фломастером, пока какой-то психопат не положил этому конец. Когда мы встретимся с тобой перед вечным судьёй, ты не сможешь смотреть мне в глаза. Я тебя прощаю. Я тебя люблю. Я знаю, кто ты. Это что, послание? Если ты хочешь, чтобы я поняла, могла бы выразиться яснее, буркнула я, но строки вызывали смутное беспокойство. Может, они адресованы не мне, и был еще человек, которого она любила и простила. У меня начала кружиться голова, и от меркающих перед глазами надписей и от духоты комната давно не проветривали, от пыли слезились глаза. Я прошла к окну, чтобы открыть форточку. На стекле губной помадой было написано: "У твоих дверей стою я, прошлая. Я друг твой, страж и тот, кто предостерегает". Что-то знакомое, пробормотала я, досадуя, что не могу вспомнить, откуда эти строчки. А вот еще: "Гелевая ручка и по подоконнику. Блуждаю по стране сухих камней, касаюсь их, а они кровоточат". Элиот, кивнула я, радуясь, что на сей раз память не подвела. Кто-то стоит в темном коридоре и выкрикивает одно имя за другим. Проехали, опять губной помадой. С С или Л А. Надо полагать, это обращение ко мне. С С Светлана Старостина. В скобках под вопросом инициалы моего нового имени Лана Алексеева. Имя, твоё истинное имя знаю только я. Может, таким образом Светлана хотела придать своему жилищу оригинальность? Что ж, у неё это получилось. Следующая фраза на стене возле окна трёжды подчёркнута: Все дороги ведут наверх, к кладбищу. Пройди за мной мой путь, если хочешь вернуться. Почему бы вместо чистого листа в конверте не оставить записку, кого или чего ты так боялась? Вздохнула я. Возможно, она действительно была сумасшедшей. Я почти уверена в этом. А если всё-таки нет, эта чепуха губной помады по стеклу всё-таки послание? Если послание, я отказываюсь его понимать. Для моих неповоротливых мозгов вся эта кладбищенская лирика просто бред. Но строчки против воли вертелись в голове, а вдруг Светка причувствовала свою гибель и торопилась дать подсказку? О чём я Должно быть, её квартира так на меня действует, и я тоже начала съезжать с катушек. Я прошла в кухню, пошарила в шкафах, нашла банку с кофе и поставила чайник. В этот момент в дверь позвонили. Громкий звонок разорвал тишину квартиры и зря меня напугал. Я поставила банку на стол, но в прихожую не спешила. Позвонили ещё раз. Может, кто-то из соседей проявил беспокойство? Глазок в двери отсутствовал, как и цепочка. Поколебавшись мгновение, я всё-таки открыла дверь. На пороге стоял мужчина в кожаной куртке. На меня он взглянул с некоторым удивлением, спросил с заминкой: "Вы что, её сестра? Не знал, что у неё есть сестра. А вы, собственно, кто? Не осталась я в долгу". Он сунул руку в карман, а я предупредила, проследив за его движением: "Эй, поспокойнее". "Я за документами", обиделся мужчина. А вы девушка неожиданная? В каком смысле? В смысле реакции? В армии не служили? Бог миловал. Если не возражаете, я все-таки достану удостоверение. Визитер изввлёк удостоверение из кармана и сунул мне под нос. Я здесь не участковый, Ковалёв Алексей Дмитриевич живу в доме по соседству, увидел свет в окнах, заинтересовался. У вас здесь все такие бдительные? Съязвила я. Нет, я один остался. Можно я всё-таки войду? Валяйте. Я посторонилась, давая ему дорогу. Примерно в тот момент меня посетило шестое чувство. Оно нет, нет, до да появляется, причём обычно предупреждает об опасности. К примеру, внутренний голос вдруг шепнёт: "Не клади все деньги в кошелёк", и в тот же день кошелёк свиснут в метро. Беспокоиться о кошельке в присутствии участкового довольно глупо. Однако внезапное беспокойство давало себя знать учащённым сердцебиением, оттого я пригляделась к Алексею Дмитриевичу повнимательнее. На вид ему было лет 40, хотя могло быть и меньше. В коротко остриженных тёмно-каштановых волосах не намёка на седину, симпатичная физиономия с ярко-синими глазами, по привычке сощуренными, то ли зрение подкачало, то ли таким образом мужчина явно пытался придать себе добродушный вид. Федыкова смешли у водядьки с хитраватым прищуром. Глубокие морщины между бровей и у крыльев носа, но такие морщины встречаются у людей и помоложе. В принципе, так мог выглядеть и тридцатилетний, но что-то в выражении лица участкового выдавало человека пожившего и даже повидавшего. Поэтому при определении его возраста я остановилась на 40. Джинсы, чёрный свитер и куртка Дешевые ботинки, довольно высокие и плечистые, но плечи опущены. Топчется рядом, поглядывая на меня. Повиду у типичный момент, которого то ли жизнь, то ли жена задолбали в конец, а может, та и другая вместе. Поразмышляв немного, я пришла к выводу, что шестое чувство на сей раз дало маху и опасаться нечего. А вы, значит, начал он, оглядываясь. Я подруга. Ключи от квартиры мне дала Валентина Ивановна. Подруга. Я думал, сестра. Вы очень похожи. Документы у вас есть? Конечно. Можно взглянуть. Да ради бога. Я взяла сумку и достала паспорт. Из Питера? Как там погода? Отличная, правда? А говорят, там всегда дожди. Никогда не был в Питере. Красивый город. Откуда знаете, если не были? Так я телевизор смотрю. Можно узнать, зачем приехали? Бдительность у вас на высоте, не удержавшись, съязвила я. Так ведь убийство приходится быть бдительным. Значит, ключи вам дала мать убитой хозяйки квартиры. Хотите проверить? Можете позвонить ей. Я ткнула пальцем в стену над тумбочкой, где был целый телефонный справочник. На третьей строке номер и напротив слово мама. Надеюсь, она еще не спит. Точно стыдясь, сказал Алексей Дмитриевич и стал набирать номер. Ответили ему сразу, и он заговорил в трубку: "Прошу прощения, это участковый Ковалёв". Я пошла в кухню, надеясь, что чайник уже вскипел. Через минуту там появился Алексей Дмитриевич. "Ещё раз простите за беспокойство", сказал он, но вместо того, чтобы убраться, замер возле двери с сиротским видом. "По паспорту вы Светлана Сергеевна", а хозяйка вас Ланой назвала. "Светлана, Лана". пояснила я подозрительному участковому. Ах, ну да. Надолго к нам, в квартиру, в наш город. Вообще-то это мой город, я здесь родилась. Вы же видели паспорт. Да-да, город ваш. А я вот из Ташкента. Непонятно было, зачем он топчется тут и болтает всякие глупости. Вы знали Светлану? спросила я. Убитую? Да, знал. Я живу в соседнем доме. На нее как-то соседи жаловались. Ну я и зашел разобраться. На что жаловались? На стук. Увидев мой недоуменный взгляд, он развел руками. Пенсионеры шум их раздражает, а она имела привычку стучать по ночам. Чем стучать? Проявила я интерес и услышала в ответ. Сказала головой об стену. Кто сказал? Подруга ваша. Я как и вы сначала удивился, а она спрашивает. А у вас говорит, разве не бывает желания стукнуться головой о стену? Ну, я подумал, подумал и ответил: у нас завязалась интересная беседа. Вы что, тоже головой стучитесь? Бог миловал, но желание иногда возникает. А у вас? Я голову берегу, она мне для работы нужна. Намекаете, что для моей работы голова без надобности? Засмеялся Ковалев. Вы меня кофейком не угостите? Угощу. Чужой кофейок, не жалко. Он устроился за столом, подумал и снял куртку. Смотрел на меня и улыбался, так точно видел меня насквозь и хотел изречь что-то умное, к примеру: "Эх, молодость, молодость". Так в родню навестить решили или дело какое? Ласково поинтересовался он: "Ваша обдительность не знает границ. Я в том смысле, жить здесь будете или здесь, что нельзя? Почему же? Если хозяйка не возражает, Только довольно странно выбрать эту квартиру, неподходящее жильё для такой девушки. Я, когда первый раз сюда зашёл, признаться, минут 10 приходил в себя от изумления. А во второй спросила я быстро, а во второй по обык уже не шарахался. Часто к ней заглядывали, три раза. Говорю, соседи жаловались, пришлось беседовать. И о чём вы с ней говорили? Я ей советовал к врачу сходить, принимать снотворное и спать по ночам. А она послала вас к чёрту, как вы догадались, засмеялся он. Светлана Сергеевна, а ведь вы так и не ответили. Вы по какому делу в наш город приехали? Да нет никакого дела, прихлёбывая кофе, сказала я. Просто приехала и вдруг узнала о том, что Светлану убили. А раньше не знали? Вы же подруга и её мать так получилось, была в командировке за границей. А со Светланой давно дружили, с университета. Но последние 2 года не виделись и вообще не общались. Так что, вследствие, я вряд ли чем помогу. С университета, значит, вы тоже журналистка, переводчик. Это хорошо. А то я грешным делом подумал, решили своими силами разобраться, что до да к чему. Мол, в милиции одни идиоты, а вы, значит, всех на чистую воду, да статейку в газету. Боитесь статейек? Чего мне бояться? Я за вас боюсь. Суньте свой нос, звучит почти как угроза. Широко улыбнулась я. Побойтесь бога, развёл он руками. А вас душа болит. Спасибо за кофеёк. Простите, что побеспокоил. Он встал, взял куртку, но пошёл не к двери, а к окну. Это ваша машина во дворе? Моя. Ага. Я обратил внимание, номера питерские. Он встал у боку от окна, придерживая рукой за навеску, а я головой покачала. На всё-то вы внимание обращаете. Не только я. Что вы имеете в виду? Ни что, а кого? Паренька, что вертится возле вашей тачки. Я подошла и выглянула в окно, но кроме машины ничего не увидела. Он вон там, ближе к кустам, сейчас сюда смотрит. Зачем-то понизив голос, сказал Ковалёв: "Собираетесь здесь ночевать?" "Нет. Когда я провожу вас до машины, я кивнула, ещё не зная, следует мне беспокоиться или нет, выключила свет, подхватила сумку и куртку и первый шагнула к двери, но Алексей Дмитриевич взял меня за локоть. Не возражаете, если я пойду первым? Да что происходит? Не выдержала я. Объясню, ваша подруга убита, убийца до сих пор не найден. Появляетесь вы и ваша машина сразу же привлекают чьё-то внимание. Может, случайно, а может и нет. Я, знаете ли, случайности не люблю. Хорошо, идите первым. В подъезде горел свет, да и вообще никакого нападения я не ожидала. То, что кто-то обратил внимание на мою машину, неудивительно. Новенькая Audi TT. Может, парень их раньше не видел. Мы вышли из подъезда. Я быстро огляделась и успела заметить, как какой-то мужчина шагнул из тени кустов и быстро направился со двора в сторону улицы. Эй, окликнул его Алексей Дмитриевич. В то же мгновение я увидела чью-то тень слева, но приглась, готовясь принять удар, но тут Ковалев резко повернулся, и тень, которая естественно не была бестелесной, взметнулась вверх, не удержавшись на ногах и взвизгнув от боли. Тут же выяснилось, что те ни по одной не мелькают. Нападавших было трое, причем весьма неплохо подготовленных. А не те неслучайные хулиганы, которые, подкравшись сзади, бьют прохожего по голове и радостно улепетывают с его кошельком. Однако их подготовка не шла ни в какое сравнение с способностями Ковалева. Он отреагировал молниеносно и так профессионально, что у меня на языке завертелся вопрос. В каком-то таком хитром месте готовят подобных участковых. Я могла бы постоять в сторонке, наблюдая за баталеей и ожидая, когда смогу запечатлеть на устах победителя поцелуй, а также задать ему свои вопросы. Но один из нападавших, вспылал ко мне внезапным интересом, подскочил и схватил Вахабку с совершенно неясной целью. По-моему, он и сам не очень понимал, что делает. Чтобы привести его в чувство, я легонько задвинула ему ногой по щиколотке, а потом локтем в солнечное сплетение, очень надеясь, что сильно занятый Ковалёв не обратит на это внимания. Тут в поле нашего зрения возникла машина с включёнными фарами. Она резко притормозила, и трое наших врагов, не сговариваясь, бросились к ней. Алексей Дмитриевич ухватил одного за шиворот, Но тот ловко вывернулся, оставив в его руках куртку. Ковалёв потерял равновесие и упал, что позволило парню добежать до машины. Как только он оказался в кабине, машина рванула с места и понеслась вперёд. Ковалёв успел откатиться в сторону, счастливо избавившись от встречи с колесом, а я всё-таки взвизгнула, потому что в какой-то момент мне показалось, что избежать этой самой встречи не удастся. Тьфу ты, чёрт! сказал он, поднимаясь, тряхнул вражью куртку и добавил с досадой: вот зараза. Ваши знакомые? Мило спросила я. Что? У вас со слухом проблемы? Нет, сообразительностью. Что вы хотели сказать, уважаемая Светлана Сергеевна? Вы ожидали нападения, и оно не замедлило явиться. У вас полно врагов, или только эти? Я на тот предмет, что знакомство с вами может быть из разряда экстремальных. Ничего, Шеньки, я из ваших слов не понял, даже испугался. Слова вроде знакомые, а картинки не складываются. Так вы и с картинками любите? Сизвила я и засмеялась. Черт с вами! Не хотите ничего объяснять? Не надо, сама разберусь. Вот лучше бы без этого, Светлана Сергеевна, жалобно пискнул он, без сама и разберусь. Есть соответствующие товарищи, а вы бы утрячком на машину и домой в Санкт-Петербург, а, Цетлан Сергеевна? Кстати, о товарищах, вы в милицию звонить собираетесь, а надо? с сомнением спросил он. Это даже забавно, хихикнула я. Слушайте, может вы никакой не участковый? Удостоверение липовое, а сам вы? Не спешите, меня здесь каждая собака знает. Хотите, позвоню в ближайшую квартиру. И живу я в соседнем доме, я же говорил. Вот он, кстати. Тогда тем более стоит позвонить в милицию, разве нет? Он топтался передо мной, разглядывая грязный асфальт с чужой курткой под мышкой, опущенные плечи в лице мейта. Типичный мент. Ничего от недавнего лихого бойца. Весьма стремительные метаморфозы. Светлана Сергеевна, это нападение с убийством вашей подруги они никак не свяжут. скажут хулиганы. И вас не послушают, меня в особенности. Что так? Надоел я им с этим убийством хуже редьки пареной. Скажут, опять выдумываю, ещё и вас втянут. А не поговорить ли нам, Алексей Дмитриевич, в тёплой и дружеской обстановке? Можно. Пожалуй, он плечами приглашай вас в гости. Лучше в гостинице. Так меня туда и не пустят. Время-то позднее. Аудостоверения, напомнила я, Ах, ну да, хорошо. Гостиница так гостиница. Мы устроились в машине. Он огляделся и произнёс с улыбкой: "Никогда на такой не ездил. Прокатиться дадите, если будете себя хорошо вести". Ну вот, я со всей душой хочу выразить восхищение вашей прекрасной физической подготовкой. С тремя нападавшими вы так ловко разделались, не без вашей помощи. выдало он шикарную улыбку, сразу стал лет на 10 моложе. Мой вклад был незначительным, но впечатляющим. Не знал, что журналисты теперь проходят курс молодого бойца. Добростивы, да сейчас многие женщины занимаются в различных спортивных группах. А, ну да, курсы самозащиты, у кого ж его сама и всё прочее. Женщины так самозабвенно пытаются сравняться с мужчинами. Ничего не имею против всеобщего равенства, но только не в мордобое. По-моему, вы мне зубы заговариваете, недовольно ответила я, размышляя на тему, мудро ли поступила, пригласив его к себе. Хоть сейчас он и выглядел абсолютно безопасно, однако до этого успел произвести столь сильное впечатление, что до сих пор был на подозрение. Лучше расскажите, как вам удаётся поддерживать отличную физическую форму. Я же мент, обиделся он. И что Между прочим, в недавнем прошлом я боевой офицер. Ордена имею, могу показать. Вы их с собой носите? Нет, дома храню. Приехал сюда несколько лет назад. Скучно стало дома сидеть, вот и пошёл в участковые. Вам лучше в спецназ, благодарю покорно. Я уже отвоевался. Я как раз притормозила у гостиницы. А замашки у вас богатые, хмыкнул он. Тачка класс, и гостиницу выбрали лучшую в городе. Да, я не знала, что она лучшая. Что ж, идёмте. Оставив машину на стоянке, мы вошли в просторный вестибюль. Может, посидим в баре, неловко как-то в номер подниматься. Среди мраморной плитки и позолоты мой хитроглазый спутник заметно затыкивал, весь как тоску кожелся, видимо, подозревая неуместность своего присутствия среди данного великолепия. А оплатить кто будет? Проявила я любопытство, подозревая, что разговор в общественном месте он предпочитает с одной целью. Мне придется вести себя прилично. Если я и начну требовать объяснений, то зловещим шепотом. Вы, конечно, обиделся он. Откуда у меня деньги? Тогда я лучше сэкономлю. Не бойтесь, приставать не буду. Моего нахальства не хватит мечтать о таком. Грустно признался Ковалев, но взгляд с прищуром был скорее насмешливым. Ну, брось, ты я женщина, к тому же свободная, а вы только что геройствовали в мою честь. И я к вам душевно расположена, так что вполне охота вам смеяться над человеком, попенял он, первым входя в лифт. Мы поднялись на третий этаж, дежурная отсутствовала. Я сама взяла ключ, так что удостоверения не понадобилось. В номере Ковалёв устроился в кресле и принялся осматривать принесённую с собой вражескую куртку. Документов, конечно, нет, сказал он с печалью. Похоже, вообще ничего нет. Грустно, кивнула я, устроилась в соседнем кресле и продолжила. Слушаю вас очень внимательно. Что? вскинул он на меня небесно-синие очи. Я поднялась, прошла к двери, распахнула её и сказала: "Выметайся". Как грубо. "Выметайся", повторила я. Он поднялся, а я испугалась, что он и вправду уйдёт, но куртку он оставил в кресле, и это вселяло определённую надежду. Хотя, может, это его прощальный подарок? Ковалёв подошёл, вздохнул и закрыл дверь, после чего взял меня за руку и направился к креслу. "Хорошо", сказал он без тени неудовольствия в голосе. "Обменяемся впечатлениями. Кто начнёт? Лучше вы. Я узнаю, что моя подруга погибла и приезжаю сюда" Просто так приезжаете, тут же встрял он. Допустим, мноё движет желание понять, что произошло. Намереваетесь утереть нос ментам? Сейчас чьё выступление моё или ваше? разозлилась я. Извините. А взяв ключи у матери Светланы, я прихожу в квартиру. А с интервалом в несколько минут там появляетесь вы. Обращаете моё внимание на интерес каких-то граждан к моей машине? Вы вызываетесь проводить, и тут же на нас нападают неизвестные, бог знает, с какой стати. Потом бегут сломя голову, а вы вместо того, чтобы вызвать милицию, отправляете со мной в гостиницу для душевной беседы. В гостиницу вы предложили. Несущественно. Ковалёвки внул. Я молчала, разглядывая его. Он радостно мне улыбался, точно ждал подарка, но ничегошеньки не дождавшись, пожал плечами и спросил: Какие выводы? Выводы неутешительные. Голову вы мне морочите, служивый. И вы мне можете назвать причину, по которой я это делаю? Вроде бы заинтересовался он. Ну, если немного напрячь воображение, я весь внимание. Все, с кем я успела поговорить о Светлане, пытались убедить меня, что она чокнутая и что убить её мог скорее всего какой-то псих. Вам такая версия не приглянулась? До вашего появления я готова была с ней согласиться. И что моё появление, ваше появление заставило вспомнить о некоем взаимном недовольстве Светланы и вице-губернатора. Власть наша заметно поумнела и отправить ко мне мордастого парня с предложением свалить из города в течение ближайшего часа дурной тон. Гораздо разумнее подсунуть участкового с замашками Джеймса Бонда, который мягко объяснит, что моё присутствие здесь нежелательно. А если я не вникну, то он, став героем и верным спутником, сможет быть в курсе моих изысканий, а при случае не годится, покачал герой головой. А вице-губернатор и его окружение должны были вас очень испугаться. А кто вы такая, простите, чтобы они вдруг так растарались? Мы пялились друг на друга, он со своей восхитительной улыбкой, а я со всё большим недовольством. И в самом деле, кто я такая, из какой стати кому-то особенно меня бояться? Ладно, махнула я рукой. Теперь ваша очередь. Можно я разденусь? спросил Ковалёв. Совсем? подняла я брови. Нет, куртку сниму, здесь жарко. Валяйте и не тяните время. Куртку он снял, бросил её на стул и прошёлся по комнате, сунув руки в карманы джинсов. "В одном вы правы", задумчиво начал он. "Почему-то все стремятся представить её чокнутой, а я ведь разговаривал с ней. Конечно, она была довольно странной особой, я бы сказал, с большими причудами, но вряд ли сумасшедшей. И она чего-то боялась". Я простой участковый, но никто не запрещает мне иметь своё мнение. И мнение у меня такое: это дело торопится сдать в архив, что мне не нравится. Может, потому что я знал убитую, а может, во мне, как и в вас, сильно развито любопытство. Теперь по поводу вице-губернатора. Я читал её статьи. Мне в обиду вам, журналистам, будь сказано, они гроша Ломонового не стоили. Сплошные догадки, абсолютно ничем не подтверждённые. Но особенно мне не нравится способ убийства. Я бы назвал его изощрённым и садистским. Киллеры так не убивают. Скорее похоже на месть. Кому могла так досадить Светлана? Вдруг появляетесь вы. Скорее всего, вами движет идея стать звездой средств массовой информации. В любом случае, я подозреваю вас в желании провести собственное расследование. Не успели вы появиться в квартире, как вами сразу же заинтересовались какие-то ребята. Маньяки, как известно, предпочитают действовать в одиночку, а здесь вдруг группа поддержки в количестве 4 человек. Тему маньяка можно смело отставить. Следовательно, Светлану действительно кто-то боялся, а теперь по неизвестной причине те же люди испытывают интерес к вам. За квартирой, скорее всего, следили. Очень уж быстро они среагировали. Значит, у этой истории есть продолжение. Если вы здесь появились из простого любопытства, самое разумное для вас уносить ноги. Пока вы бродите в темноте неведения, велика вероятность оказаться в морге, так и не поняв, что происходит. Мне очень бы не хотелось такого финала по двум причинам. Во-первых, как участковый, я не горю желанием заполучить лишний труп, а во-вторых, девушка вы красивая. Ковалёв выдал свою улыбку и замер напротив меня. Но вы сказали, она чего-то боялась, задала я вопрос. Сказал: "Почему вы так решили?" Общее впечатление. Я пытался с ней поговорить, но, наверное, не сумел быть убедительным и вызвать её доверие. Позиция следствия как-то связана с историей с вице-губернатором. Возможно, пожал он плечами. И каков ваш прогноз? Всё-таки поинтересовалась я. Вряд ли в ближайшее время у них появится подозреваемый, потому что они не особо ищут. Если и ищут, то не там. А где, по-вашему, стоит поискать? Я же участковый, обиделся он. Вы хотите от меня слишком многого. Тогда, может, следует сообщить о нападении, чтобы направить поиски милиции в нужное русло? Как пожелаете. Свое мнение я уже высказал. Вряд ли они свяжут два этих события. Скорее решат, что парни надумали угнать вашу тачку, а мы им помешали. Он подхватил свою куртку, намереваясь меня покинуть. Чувствовалось, что у него есть соблазн спросить, отправлюсь ли я во сносяси с утра пораньше, но он, как видно, решил не торопить меня, дав мне возможность подумать. Я встала, разложила на столе вражью куртку и вывернула все карманы. Алексей Дмитриевич Замер, с любопытством наблюдая за мной. Я включила настольную лампу и тщательно осмотрела все швы. Шов на правом кармане когда-то распоролся, и его зашили на скорую руку, через край синими нитками, хотя подкладка была чёрной. Такая небрежность вселяла определённые надежды. Я тщательно ощупала подкладку, особенно внизу, возле резинки, которая стягивала низ куртки на спине. Что-то есть. сказала я удовлетворённо. Алексей Дмитриевич вроде бы не поверил и пощупал сам, после чего усмехнулся. Десятикопеешная монетка завалилась за подкладку. Я достала маникюрные ножницы и, не обращая на него внимания, стала отпарывать подкладку. Ковалёв плюхнулся в кресло, откуда с интересом наблюдал за мной. Десятикопеешная монета имела место быть, но мои труды не пропали даром. Там же я обнаружила клочок бумаги, скрученный в рулончик. Очень может быть, что он провалялся под подкладкой не один месяц. Дайте я, не выдержал Ковалёв, и осторожно принялся его раскручивать. Поначалу я не поняла, что это за бумажка. Она показалась мне совершенно бесполезной. Но тут Алексей Дмитриевич взглянул на меня и с некоторой обидой произнёс: "А вы везучие. Что там такое?" нахмурилась я. Железнодорожный билет точнее его часть. Держите лампу. Я выглядывала из-за его локтя, затаив дыхание, одной рукой направляя свет лампы. Талызин А, прочитал Алексей Дмитриевич и добавил: "Надо же". И взглянул на меня с сомнением, вновь поражаясь моему везению. "Сможете узнать, что за тип?" спросила я. "Попробую. Может, всё-таки есть смысл позвонить в милицию?" Потерев нос, спросил он как бы сам себя, чтобы они вернули парню куртку? Сизвила я: "А вы же сами говорили. Помню, что я говорил", ворчливо ответил Ковалёв. "Разумеется, никуда вы завтра не уедете. Я бы и без этой бумажки не уехала. Жаль, что мне не достался другой участок", сказал он совершенно серьёзно и через 5 минут ушёл. Я немного постояла под душем или глав в постель, но вместо сна долго размышляла, чем меня так тревожит этот парень. С одной стороны, всё в нём вроде бы понятно. С другой, с другой стороны, у меня появилось чувство, будто я не вижу очевидного, а надо бы. Утром по завтраках в кафе напротив я немного побродила по городу, снова предаваясь размышлениям. На умудренную утром голову кое что из сказанного вчера Ковалевым показалось мне интересным. Допустим, чудовищная смерть Светки чья-то месть. Вопрос прежний: кому она могла так досадить? Участковый прав. В подобную кровожадность вице-губернатора все-таки не верится. Но что-то Алексей Дмитриевич явно не договаривал. Что в принципе тоже объяснимо. Значит, придется разбираться самой. Для начала я решила навестить Агнесу, раз уж по словам Валентины Иванны, она была лучшей Светкиной подругой. Но сначала надо было ещё раз заглянуть в Светкину квартиру. Вчера после внезапного появления Ковалёва, списать номер её телефона я не удосужилась. Поднимаясь по лестнице, я столкнулась с пожилой дамой в мехах и элегантной шапке. Улыбнулась, но ответной улыбки не дождалась. Более того, дама шарахнулась от меня, точно столкнулась с привидением. Тут я подумала, что моё образное сравнение не так далеко от истины. Что могла решить женщина, увидев лицо столь похожее на лицо убитой соседки. Я достала ключи и вставила ключ в замок. Дама обернулась и теперь наблюдала за мной. Я буду жить здесь некоторое время, сказала я. Ключ мне дала Валентина Ивановна. Вы можете справиться у неё. Женщина растерянно кивнула, спустилась ещё на две ступеньки, но вдруг вернулась. Вы её сестра, дальняя родственница, ответила я. Соврать было проще, чем объяснить правду. "Невероятно похоже", я было подумала, она нервно хихикнула. "Не страшно вам жить в этой квартире?" Дама оказалась из разговорчивых. Но ведь её убили не здесь, конечно. Только сама квартира. Вы знаете, чем занималась ваша родственница? Последние слова она произнесла очень ядовито. Чем же она занималась? улыбнулась я. Журналистикой. Журналистикой, передразнила дама. Чёрной магией. Черти её по ночам гоняли. Не стыдно вам говорить такие глупости? удивилась я. Внешне вы производите впечатление разумного человека. Женщина нахмурилась и поспешила прочь. Однако не успела я оказаться в прихожей, как в дверь позвонили. Я открыла и без особого удивления обнаружила всё ту же даму. Не думайте, что я на неё наговариваю, с места в карьер начала она. Вы не представляете, что здесь творилось. Может, вы пройдёте? предложила я. Она в замешательстве сделала шаг назад, спросила настороженно: Зачем? Ну, мы могли бы поговорить. Ей не понравилось моё предложение, однако я обратила внимание, как жадно она оглядывалась. Разумеется, любопытство победило, и дама вошла в квартиру. Причёска у вас другая, и одеваетесь вы, а она одевалась скверно. То вырядиться точно невеста, то бродит как бомж. Она окинула меня взглядом с ног до головы. Не очень-то вы и похожи. Это мне в подъезде показалось, наверное, из-за освещения. Хотите чаю? предложила я, зная, не зная, имеется ли здесь чай для заварки. Нет уж, спасибо. Господи, какой свинарник, сказала она с удовлетворением. Как можно здесь жить? Да, придётся навести порядок. Вчера приходил ваш участковый, Алексей Дмитриевич, оживилась дама, улыбнулась и даже расправила плечи. Чуствовалось, что к служевому она благоволит. А вы его хорошо знаете? Приходилось к нему обращаться по поводу стука из этой квартиры, как можно мягче спросила я, но даме всё равно вопрос не понравился. И по поводу стуков тоже. Не думаете, что я из тех, кто пишет кляузы на соседей, но жить с ней рядом было просто невозможно. Гости за столом допоздна, громкая музыка, если бы тут кое-что похуже. Соседка всё-таки прошла в комнату и села на краешек дивана. Да. Примерно так я себе это и представляла. Раньше вы здесь никогда не были? Конечно, нет. Я пыталась поговорить с ней в самом начале. Бесполезно. По-моему, она была сумасшедшей, если не хуже. Почему вы решили, что она занималась чёрной магией? "Зря смеётесь", нахмурилась дама. "Человек, который ходит по ночам на кладбище, и потом из её квартиры пахло серой". Можете сколько угодно потешаться над моими словами, но так оно и было. В милиции тоже ухмылялись, а зря. Может быть, поверят они мне, им бы стало ясно, за что она приняла такую смерть. Откуда вы знаете, что она ходила по ночам на кладбище? спросила я. Люди видели, и ещё этот странный субъект, что приходил к ней. Мужчина? Да, весь в чёрном, а глаза! Никогда не видела таких глаз. От его взгляда жуть берёт. О нём в милиции вы тоже рассказали. Мне было довольно их насмешек. Они дали понять, что считают меня выжившей из ума. Часто к Светлане наведывался этот субъект. Я встречала его дважды. Первый раз в конце лета, а второй раз уже в ноябре, незадолго до её убийства. А после её смерти приходил ещё один тип и всех здесь расспрашивал, чем она занималась, кто к ней наведывался и всё прочее. Так это должно быть из милиции. Ну, не смешите. По-вашему, я не отличаю милиционера от бандита? Он был похож на бандита, удивилась я. Форменный бандит, кожаное пальто до пола, короткая стрижка и беспрестанно жуёт. Больше не появлялся, я его по крайней мере не видела. О нём вы тоже в милицию не сообщили? Я позвонила Алексею Дмитриевичу. Он человек порядочный, пенсионерам относятся с уважением. Молодёжи бы поучиться у него. Соседка вдруг резко встала и направилась к двери. Мне пора в поликлинику. Не представляю, как вы здесь будете жить. Тут она наткнула пальцем в стену, прямо в одну из надписей чёрным фломастером, что здесь написано. Я невольно вздохнула, но соврать не решилась. У неё могло быть далеко не такое скверное зрение, как она хотела показать. Они умерли ужасной смертью, прочитала я. пав в силки, сплетённые из их собственных криков. А вот, видите, тряхнула дама головой. И вы ещё сомневаетесь? Вообще-то это стихи. Это стихи. Я бы не советовала вам оставаться здесь на ночь, перебила она меня и стремительно зашагала к двери. Такая стремительность не пошла ей на пользу. Она задела бедром шкаф, единственная дверца жалобно скрипнула, и что-то упало ей под ноги. Странно, что все содержимое шкафа разом не вывалилось, ведь судя по всему, свои вещи Светка заталкивала в него ногами. Через мгновение данное обстоятельство перестало меня занимать, потому что дама взвизгнула, а потом очень натурально схватила из-за сердца. Что это? С трудом произнесла она, тыча пальцем в пол. Я наклонилась и по дурацкой привычке присвистнула. На полу валялась трепичная кукла. Размалёванная физиономия глумливо ухмылялась, а в том месте, где у куклы предположительно была грудь, с левой стороны торчала длинная игла. Господи, вторично взвизгнула дама, ирванула к двери едва и меня не вытолкнув на лестничную клетку. Я закрыла дверь, с сожалением отметив, что сегодня у соседей будет о чём поговорить. Потом взяла куклу и повертела её в руках. Шита она была из женских колготок, лицо белая ткань, раскрашенная разноцветными фломастерами. В том месте, где торчала игла, маленькое красное сердечко из атласа, которое я поначалу не заметила. Я повертела куклу в руках и сказала вслух: "Хм, да уж. И к врачу ходить не надо, диагноз напрашивается сам собой". Я открыла створку шкафа пошире и заглянула внутрь. Шарфы, носки, старая обувь — все в перемешку. На верхней полке шкатулка. В ней обнаружилась еще одна кукла, хотя на этот раз обошлось без иголок. Зато сердце было огромным, пришито как карман с трех сторон. Внутри лежала записка. Запечатываю тебя семью печатями, чтобы твое сердце принадлежало только мне. Прочитала я, а чуть ниже увидела инициалы. л а объединённые кружочком. Твоя подруга всё-таки спятила, покачала я головой в досаде. Итак, Светка действительно увлекалась всей этой чертовщиной. Скачала из интернета энциклопедию и на досуге практиковалась в любовных приворотах. Пыталась вернуть любовь, которой не было. Занятие глупое и не такое уж невинное, но вряд ли за это убивают. Хотя как знать, Если ей подвернулся такой же чокнутый, который верит во всю эту чушь, он вполне возможно возжелал отомстить. Вот тебе и внутренности на полу. Надо заглянуть в энциклопедию. Может, это какой-то ритуал? Тут я перевела взгляд на письменный стол и вновь отметила странность, на которую обратила внимание еще вчера. В квартире отсутствовал компьютер. А ведь помнится, Светка ночами на пролет просиживала за ним. Овряд ли её привычки изменились. Я достала телефон и набрала номер Валентины Ивановны. Она мне очень обрадовалась. Я сказала, что нахожусь в квартире Светланы и задала свой вопрос. Разве у неё не было компьютера? Был, конечно. Но после смерти Светочки всё забрали в милицию, потом компьютер вернули. Его взял племянник. Я выдохнула. Жаль. Если там и было что интересное, теперь я вряд ли смогу об этом узнать. Я списала номер телефона Агнессы и тут же ей позвонила. Насчитала пять длинных гудков и уже собралась повесить трубку, но тут мне наконец ответили. Голос был хриплый и простуженный, сразу и не поймёшь, мужской или женский. Простите, могу я поговорить с Агнессой? Кто её спрашивает? Я знакомая её подруги Светланы Старостиной. Последовали короткие гудки. Поговорить с загадочной Агнессой, мне захотелось ещё больше. Я обследовала стену, нет ли там заодно и её адреса. И с прискорбьем констатировала, что такового нет. Найти в городе человека со столь редким именем вообще-то несложно. Вопрос в другом настоящее ли это имя. Опять же, время следует беречь как деньги, оттого я сразу подумала об Алексее Дмитриевиче. К тому же мне хотелось ещё раз его увидеть. Может, придёт озарение, и я наконец пойму, чем он меня так тревожит. Сегодня среда, и в это время участковый должен быть на боевом посту. Я вышла из квартиры, спустилась вниз, очень надеясь встретить во дворе кого-нибудь из местных граждан, кто ответит на вопрос, где найти участкового. Двор был пуст. Беспокоить соседей, звоня по квартирам, я не рискнула. Сегодня им и мы так достаточно тем для пересудов. Проще всего узнать об участковом в отделе коммунального хозяйства. Только я подумала об этом, как обнаружила на стене дома надпись: "В случае аварии звонить", и далее следовал номер телефона, которым я и воспользовалась. Правда, откликнувшаяся девушка принялась задавать всякие вопросы вместо того, чтобы ответить на мой, но в конце концов всё же сказала, что участкового стоит искать в жилищной конторе. Телефона она не знала, а адрес сообщила. Я поехала в контору, которая, к счастью, оказалась в трех кварталах от дома Светланы. Дверь с табличкой участковой была заперта, хотя расписание часов приема в рамочке рядом с дверью обнадеживало. Я пошла бродить по коридорам в поисках Алексея Дмитриевича. Его я так и не нашла, зато некая сердобольная дама, видя мою печаль, пришла на помощь и объяснила, что Ковалев в отпуске. И брожу я здесь напрасно. Конечно, его кто-то замещает, но кто конкретно и где его искать неведомо. Так что лучше мне прийти в конце месяца. На этом поиске можно было бы и прекратить, но я вспомнила, что живёт Алексей Дмитриевич неподалёку. Конечно, являться к участковому домой, да ещё во время его законного отпуска невероятное свинство. Но вчера его никто не просил бдительность проявлять, реагируя на свет в чужом окошке, так что вина за моё нахальство всецело лежит на нём. Подбодрив себя такими мыслями, я свернула в соседний двор, надеясь, что всё-таки участкового найду. Судя по словам, украшенной мехами Светланкиной соседки, он пользуется большой популярностью у дам в возрасте, так что стоит мне побеседовать с тамошними старушками, Однако со старушками наметились проблемы. Двор был пуст, если не считать кота в одиночестве гревшегося на солнышке возле первого подъезда. Кодовый замок на двери отсутствовал. Я решила заглянуть в подъезд, надеясь, что кто-то из жильцов в это время дома. Позвонила в ближайшую квартиру и стала ждать. Послышались шаги. Я откашлялась, готовя вступительное слово. Но надобность в нём отпала. Двери распахнулись, и на пороге предстал Алексей Дмитриевич с собственной персоной. К впечатлениям он производил снова двоякое. С одной стороны типичный мент, безнадёжный и бесперспективный, и тут без старых спортивных штанов никак. С другой стороны, футболка в обтяжку демонстрировала достоинство фигуры, и посмотреть там было на что. Хотя Алексей Дмитриевич блейчики опустил и нагнал в глаза тумана, мол, впереди у меня лишь мизерная пенсия, железные зубы и одинокая старость. Футболочку следовало выбирать осмотрительнее, если желали разжалобить, мысленно отметила я, но тут же себя одёрнула. Ладно, он боевой офицер, его все не обязан быть толстым тупым придурком, мечтающим о собственной даче в Сочи. Что случилось? спросил он тревожно. Вы мне снились, улыбнувшись, сообщила я. С утра я в тоске и отчаянии, стало ясно, если я вас не увижу, то брошусь под паровоз. Надеюсь, вы всё же переоделись во всё чистое, потому что если моя жена вас услышит, то паровоз может не понадобиться. Думаю, ваша жена отдыхает у тёщи. Не то вчера вы бы меня в гости не приглашали. Так то вчера, вздохнул он и добавил. Проходите, чего в дверях стоять? Я прошла в квартиру, огляделась и выдала свою лучшую улыбку. Если у вас и была жена, то вы развелись. Вывела я вердикт. Вот как. Поднял он брови. А вы психолог? Одинокого мужчину, как и одинокую женщину, видно сразу. Тут особых знаний психологии не требуется. Отсутствие заботы и женской ласки. Так вы и меня приласкать пришли? хмыкнул Алексей Дмитриевич и широко улыбнулся, пряча правую руку с обручальным кольцом в карман штанов. Это мы обсудим чуть позже, кивнула я. Кстати, когда вы не изображаете мента, которому кроме мизерной пенсии ничего в жизни не светит, за вашими плечами угадывается боевое прошлое. Это комплимент? поинтересовался он не совсем. Моя жена умерла 5 лет назад. Рак желудка Извините, вздохнула я. 5 лет большой срок, успеваешь привыкнуть. Хотите позавтракать? Не откажусь, кивнула я. Тогда прошу на кухню. Квартира у него была однокомнатной. Козённая и чисто как в казарме. Кухня выглядела весело: шторы в клеточку, электрический самовар и пёстренький фартучек на табурете. Видимо, хозяин снял его, когда услышал звонок. Присаживайтесь, кивнул он на стул, снял с плиты кастрюльку, пока пошился в ней, стоя ко мне спиной, и выставил на стол две тарелки с кашей. Гадость какая! Не удержалась я. Нечего привередничать, каша самая полезная еда по утрам. А вы довольно нахальная девица, заметил он с улыбкой, устраиваясь рядом. Я же журналистка. У скромной девушки в журналистике нет будущего. Он уминал кашу, я ковыряла ложкой в тарелке, пока он не сказал: "Это вкусно, попробуйте". Я попробовала и с печалью констатировала, что наши вкусы не совпадают. "Не нравится?" проявил он интерес. "Я больше колбасу люблю". С этим напряг. Пенсию я получу только через 2 недели, а зарплату и того позже, так что приходится экономить. Ладно, приглашу вас в ресторан, накормлю и даже напою, если сделаете доброе дело. Ещё одно. А что полезного вы успели сделать? В ресторан вы мне уже задолжали за вчерашнее. А, -а, а. Хорошо, мы сначала пообедаем, а потом поужинаем. Так что случилось? Случилось страшное. Некая Агнесса не желает со мной говорить, а очень хочется. Вам хочется? Конечно, мне. И что? Хочу навестить её. Но не имею адреса. Была бы вам признательна, если бы вы этот адрес для меня раздобыли. Постойте, это какая Агнеса? Подруга Светланы? Точно. Случайно не знаете, где её найти? Думаете, ей что-то известно? Думаю. Следователь с ней не раз беседовал. Так кто следователь? Уверен, у вас множество талантов, которые и ментам и не снились. И всё же, её телефон был записан на стене, перебила я. Я и позвонила, сказала, что я подруга Светланы, а она тут же повесила трубку. Этому должна быть причина. Конечно, например такая. Ее задолбали вопросами, и она от них устала. Адрес узнаете? Посуровила я. Он поднялся и пошёл в прихожую, где у него стоял телефон. Я слышала, как Ковалёв разговаривал с неведомым мне Игорем, отметив, что свой интерес к Агнессе, он объяснил довольно ловко, избегая упоминаний обо мне. Алексей Дмитриевич вернулся в кухню и положил передо мной листок бумаги. Ужин за вами. Огромное вам человеческое спасибо, поднямая, сказала я. Куда вы, к Агнессе? Если подождёте 10 минут, я поеду с вами. "Зачем?" искренне удивилась я. "Вы уже забыли про вчерашних ребят?" В свою очередь удивился он. "Кстати, о ребятах, вам удалось что-нибудь узнать о нашем общем друге?" "Талызин его фамилия, кажется. Побойтесь Бога, я участковый, а не помощник президента, чтобы все мои пожелания исполнялись за 5 минут." Жаль, что вы не помощник президента, погоревала я. Но что-то полезное вы успели сделать, разумеется. Мои друзья пытаются выяснить, что это за тип. Надеюсь, они не поторопятся. Зря вы так. У них и без того работы по горло. Пейте чай, я пошел переодеваться. Пить чай я не стала, а подошла к окну, разглядывала двор, свою машину, мусорные баки и кота, который перебрался от подъезда к детским качелям. Я готов, услышала я за своей спиной и повернулась. Алексей Дмитриевич стоял в дверях в джинсах и свитере, в котором был вчера. Я вышла в прихожую, и вскоре мы покинули квартиру. Агнесо жила в спальном районе довольно далеко от дома Ковалёва. Алексей Дмитриевич смотрел в окно машины, вопросами мне не досаждал, только иногда подсказывал, где свернуть. Мы притормозили возле девятиэтажки, и я сказала: "Ждите здесь". Возражать он не стал. Хоть он и в отпуске, однако начальству вряд ли понравится, что он занялся самодеятельностью. Агнесса жила на седьмом этаже. Я позвонила в дверь и долго ждала, когда её откроют, уверенная, что хозяйка дома. Наконец дверь чуть приоткрылась. В тёмной прихожей стояла женщина, которая в первый момент показалась мне старухой. Спутанные пряди седых волос, бледное лицо и взгляд. Взгляд её мне особенно не понравился. Так могла смотреть сумасшедшая, а я надеялась встретиться с здравомыслящим человеком. "А вы кто?" спросила она и облизнула губы. "Я вам звонила". "Ну и что? Зря я приехала", с печалью решила я. "Нам надо поговорить", ответила я со вздохом. "О чём? Вы ничего не понимаете". Я постараюсь, заверила я. Может, мы посидим в кафе, выпьем кофе и поговорим? голос мой звучал умоляюще. Женщина посмотрела на меня как-то странно. Может, обратила внимание на наше сходство со Светкой? Ладно, заходите, кивнула она и распахнула дверь. Я вошла в узкую прихожую. На первый взгляд, квартира не отличалась от большинства обычных квартир, виденных мною Добротная мебель, салфеточки, ковёр, тюлевые занавески на окнах. Никаких тебе надписей, кукол с иглами в груди и прочей чертовщины. И это порадовало. Агнесса шла за мной, хмуро ко мне приглядываясь. "Я знаю, кто вы", вдруг заявила она. "Светлана о вас рассказывала, поэтому и пустила вас в дом. Вы кого-то боитесь? Сатаны", серьёзно ответила она. "И его воинства. Вот как. Вы и стих, для кого это все ерунда? Думаете, я спятила? Нет, не думаю, ответила я серьезно. Теперь я могла ее как следует рассмотреть. Старухой она не была, лет сорока пяти не больше. Лицо решительное и даже властное, но что-то безумное было в ее взгляде. Возможно, некая фанатическая убежденность, что она знает то, что другим недано. Вы журналистка? Зачем-то спросила она. потому что тут же сообщила. Я знаю, Света говорила. Она хотела написать вам, была убеждена, что вы сможете помочь. Женщина усмехнулась и покачала головой. Сатану можно бороться лишь имея веру, а она её не имела и погибла. И вы погибнете. Так что уезжайте туда, откуда приехали. По вашему Светлану убил сатана? Кашлянув, спросила я. Всё-таки решили, что я сумасшедшая? Ну-ну. Сатана живёт в каждом из нас, помедлив, продолжила странная Агнесса. Он может быть вашим соседом, добрым милым старичком или ребёнком. И как надо с ним бороться? Женщина прошлась по комнате, хмуро поглядывая на меня. А у вас я вижу одно безверие. Вы слушаете и не слышите. Зря она рассчитывала на вас. Вы ничего не сможете, ничего. Допустим, мне сложно принять какие-то вещи, но в вере не бывает наполовину, она либо есть, либо её нет. В вас самой силён дьявол. Как вы собираетесь его победить? Простите, следователь Верника разговаривал с вами. Все они приспешники дьявола, пляшут под его дудку. У дьявола была причина расправиться со Светланой. Я имею в виду особая причина. Агнесса долго не отвечала, смотрела на меня, точно прицеливаясь. Разумеется, она хотела она пыталась вывести его слух на чистую воду, показать их истинное лицо. Вы имеете в виду вице-губернатора? Кого? Ах, это. Нет, он выдаёт себя за мессию. Придите ко мне, обиженные и угнетённые. она на самом деле он одержим дьяволом я знаю это лучше других и светка знала от того и погибла о ком вы говорите кто этот человек в милиции считают они покрывают сатану они лгут от первого слова до последнего всё ложь и я им ничего не скажу потому что знаю кому они служат я уже потеряла терпение слушать всё это мне стало ясно что у агнессы Явные проблемы с головой, и вряд ли я узнаю что-то полезное, и всё-таки спросила. Вы солгали полиции? Всё. Они скрывают, потому что боятся или служат ему. Что скрывают? Они знают, кто убил Светлану, должны знать, а они молчат. Они скрывают, сколько было трупов, тех, кто погиб во славу сатаны. Вы хотите сказать, что что Светлана погибла не одна, насторожилась я. Женщина скорбно улыбнулась. Конечно, людей убивают, чтобы сделать его сильнее. Ритуальные убийства, безразлично, как вы это назовёте. Он вышел на охоту, и он не остановится. Сколько человек погибло? быстро спросила я. Я знаю ещё о двоих, не считая Светланы, но они молчат. Они не желают, они Это полиция? Конечно. Если они скрывают, значит, есть причина, подсказала я. Причина может быть только одна. Они его пособники, пособники дьявола. Откуда вы знаете об убийствах? Я ничего подобного в газетах не обнаружила. Ещё бы. Они скрывают. Как о них могли узнать вы? Он убил мою мать. Кто он? Дьявол? Откуда вы знаете об убийствах? Знакомая Светланы, немного замешкавшись, ответила Агнеса. Работает в морге. Она рассказала ей, а Светлана мне. Светлана заинтересовалась этими убийствами, хотела провести расследование, спросила я. Она молча кивнула. Вы кого-то подозреваете? Не очень-то я надеялась, что моя странная собеседница ответит на этот вопрос, но не задать его не могла. Агнеса засмеялась. Вы не понимаете, у дьявола множество лиц и множество слуг. Берегитесь. Агнесса, ваше настоящее имя, вновь спросила я. Светлана назвала вас святой Агнессой и считала, что вы можете противостоять. Никто не может ему противостоять в том смысле, как вы это себе представляете. Дьявол в нас самих. Изгнать его из своей души нелегко, бороться с ним невозможно. Он принимает разные обличья. Ты думаешь, что это ангел, а он бес. Теперь понимаете? Не очень. Хотелось бы чего-то конкретного. Кто по-вашему уезжайте отсюда, уезжайте для своего же блага. Женщина резко поднялась, шагнула к двери. Откуда мне знать, почему вы пришли? И я хочу найти убийцу. Она засмеялась и в этот момент опять очень походила на сумасшедшую. Смех стих так же неожиданно, как начался. Женщина внимательно посмотрела на меня. Светлана собирала материал для статьи? задала я очередной вопрос, надеясь, что женщина не выгонит меня сию минуту. Светлана, как и вы, хотела найти ответы, задумчиво сказала Агнесса. Я её предупреждала, что если нет веры в душе, борьба бессмысленна, и она попала в его сети. Я уже не знала, с кем говорю, со своей подругой или с его служанкой. Я нашла в её квартире трепичную куклу с иглой в сердце. Это какой-то ритуал? Что? Вы нашли куклу? Где? Она выпала из шифонера. Это что-то значит? Это значит, что я не ошиблась. Он успел завладеть её душой. Мне очень хотелось спросить, кто такой таинственный он, но была почти уверена, что Агнесса снова скажет сатана. А вся эта чертовщина мне уже изрядно действовала на нервы. Однако страх женщины был не поддельным. Вряд ли две бабы, насмотревшись, скажем, мистики, просто поверили во всю эту чушь. Здесь что-то другое. И я задала вопрос иного плана. Вы давно знакомы со Светланой? Полтора года. Женщина села в кресло и теперь смотрела в пол, но ответила спокойно. Это вселяло определённые надежды. Где вы познакомились? В церкви? Она хотела написать заметку о нашем приходе. Я помогаю в церкви, пояснила Агнесса. Мои полы иногда работаю в церковной лавке. Она обратилась ко мне. Не помню, о чём она меня спросила, но мы разговорились. Потом Светлана опять пришла, а потом она искала свою дорогу к Богу. Душа её жаждала света, но рядом стоял он. Искушение всегда преследует нас. Анна говорила монотонно, раскачиваясь в такт словам, точно впала в транс. У каждого из нас свой путь, и я подумала, что могу помочь ей, но дорогу указывал дьявол. Вы познакомили её с каким-то человеком, которого считали Женщина вздрогнула и посмотрела на меня. В её глазах застыл ужас. Теперь Агнесса походила на буйно помешанную. Я невольно поёжилась и пожалела, что оставила участкового в машине. Светлана вам сказала, быстро спросила она. Да, соврала я. Но не назвала имени. Кто этот человек? Я не знаю. Я ничего не знаю. Уходите отсюда. Я не хочу с вами разговаривать. Если вы не уйдёте, я выброшусь в окно. Она вполне могла выполнить свою угрозу. По крайней мере, в тот момент я ей поверила. Хорошо. Я ухожу, сказала я, поспешно отступая к двери, однако не выдержала и добавила: "Она считала вас другом, и вы сами сказали, что он вышел на охоту. Кто-то должен его остановить. Уезжайте, вы ничего не сделаете, только погибнете. Если я буду молчать", понизила она голос до шёпота. "Он, возможно, забудет обо мне". А если нет, смерть не самая страшная. Страшно потерять свою душу. Знаете, о чём я думаю? Я хочу лишить себя жизни, но я знаю, это страшный грех. Значит, он во мне, и он искушает. Белая горячка, с грустью констатировала я, покидая квартиру. С дьяволом действительно шутки плохи, думала я, спускаясь по лестнице. Стоит позволить всякой чертовщине угнездиться в твоих мыслях, и мир становится сущим адом, а там из катушек съехать дело 2 минут. Неужели то, что я услышала от Агнесы, всего лишь бред одинокой сумасшедшей? Может, человек сам себя так запугать? Или за всем этим что-то есть? Вернее, кто-то есть. Вполне конкретный человек, которого она смертельно боится. Следователь разговаривал с ней, И наверняка решил, что у бедная баба спятила. А если, как и я, усомнился в происках нечистой силы, то должен был заинтересоваться, чем занимались подружки, с кем встречались и прочее. Если, как следует, перетрясти их знакомых, может дьявол и приобретет вполне человеческие черты? Алексей Дмитриевич скучал в машине и моему появлению явно обрадовался. Поговорили? спросил заинтересованно. Ага. И что она вам сообщила, что дьявол живёт в каждом из нас? А полицейские так все сплошь с рогами и хвостами, да к тому же танцуют под сатанинскую дудку. Дама сильно выпивающая, не похоже. Тогда непонятно, куда врачи смотрят. У меня к вам тоже вопрос. Я повернулась к Валёву, вглядываясь в его физиономию. Он вроде бы насторожился, или мне показалось? А вы знаете, что подобных убийств было по меньшей мере 3, он невольно поморщился. По этой его реакции мне стало ясно, Агнесса, возможно, и сумасшедшая, но об убийствах сказала правду. Откуда она знает? помедлив спросил Алексей Дмитриевич. От Светланы. О чёрт, покачал головой он и отвернулся. Не желаете просветить меня? Очень надеюсь на вашу доброту и отзывчивость. Что конкретно она сказала? Теперь Ковалев повернулся ко мне. Сейчас я хотела бы послушать, что скажете вы. Он размышлял не меньше минуты. Две тяжелые складки на переносице придали его лицу суровое выражение. Как видно, решение далось ему не легко. Я не торопила, молча наблюдая за чужими душевными муками. Она права, кивнул он. Уже три трупа. Почему милиция это скрывает? Ковалев пожал плечами. Должно быть, не хотят, чтобы в городе началась паника, потрясающе. По городу бродит маньяк, а доблестная милиция Тут есть ещё кое-что, перебил он. Делом занимается ФСБ. Нельзя ли об этом поподробнее? Я знаю только то, о чём шепчутся в коридорах. Милицию просили в это дело не соваться, убедительно просили. Так что вам тем более соваться ни к чему. По этой причине вы поспешили стать моим верным оруженосцем. Я же сказал: ни к чему мне ещё один труп на участке. Я могу понять ваше желание докопаться до истины, но вряд ли мне позволят, закончила я, начитывая Алексею Дмитриевичу фразу. Вот именно. Кстати, в целях вашей же безопасности Светлана могла что-то узнать не нароком и оказалась в подвале со вскрытым животом. Это не охладило ваш пыл? значит, маньяк, постукивая пальцем по рулевому колесу, пробормотала я задумчиво. Встрепенулась от пришедшей в голову мысли и повернулась к своему спутнику. А вам не кажется, что вчерашние мальчики в данную версию не укладываются, или они наши друзья из ФСБ? Не болтайте глупостей, я понятия не имею, что это были за типы, но их появление меня здорово взволновало. Поэтому вы не стали сообщать о них в милицию. Светлана Сергеевна, ехали бы вы в Питер, а компетентные люди во всём разберутся, а вы потом статью напишете и не надейтесь, мне только интереснее стало. Тогда нам придётся стать неразлучными. Очень меня тревожит ваша безопасность, буду приглядывать за вами пока в отпуске. Откуда такое человеколюбие? А вы мне нравитесь, красивая, умная. Правда нахальная, но к этому можно привыкнуть. А вы мне не нравитесь. Чем прогневил, мутный вы тип. Ну вот, я со всей душой, возможно, я изменю своё мнение о вас. Да? И что я должен сделать? Открыть свою душу, рассказать биографию в деталях, поклясться на Библии, что чёрных мыслей не держу? Всё это очень увлекательно, но подождёт. Мне нужна полная информация о всех трёх убийствах. А луну с неба вам не надо, на что она мне? Пусть на небесах висит. Как вы себе это представляете? Я не луну имею в виду, а информацию. Я помню, что вы простой участковый, но ваш облик внушает определённые надежды. Напрегите, совершите невозможное, я хитро улыбнулась, для женщины, которая вам, как вы сами сказали, нравится. Да? И что я буду иметь? Всё, что пожелаете. То есть всё, что в моих силах. Ловлю на слове. Не вздумайте потом отнекиваться. Что вы? Я готова вам отдаться прямо сейчас в качестве аванса. Или у вас на мой счёт совершенно другие планы? Не вгоняйте меня в краску. У меня нет вашего нахальства к тому же, что ничего. Не мешайте думать, каким макарам совершить подвиг в вашу честь. Не возражаете, если я пока заведу машину, и мы поедем в ресторан? Хороший обед улучшит ваши мыслительные способности. Он хмыкнул и отвернулся, а я направилась в сторону центра города, справедливо полагая, что лучшие рестораны должны быть именно там. Однако в ресторан мы не попали. По дороге Алексей Дмитриевич позвонил по телефону, назвался собеседника Севой и разговор у них вышел затяливый. Хочу, чтобы ты поговорил с одним человеком об убийствах. Знаю, и всё-таки прошу. Нет, у тебя не годится. Приезжай на Подбельского, там на углу пивная. Будем через 20 минут. Сворачивайте, повернулся он ко мне, убирая телефон. Подбельского это где старый главпочтамт. Надеюсь, помните? Почему бы нам не встретиться с Севой в приличном ресторане, а не в столь злачном месте, как пивная? Минты в приличных ресторанах чувствуют себя неуютно. Пивнушка в самый раз. Вы думаете, Сева захочет что-то рассказать? Усомнилась я. Надеюсь, он любопытен и на ребетишек из ФСБ большой зуб имеет. Да? И чем они ему досадили? А это, уважаемая Светлан Сергеевна, уже не ваше дело. Моё присутствие в данном заведении было неуместным. Так думала не только я, но и немногочисленные посетители. Нас проводили недоумёнными взглядами, бармен выразил неодобрение поджатием губ. Однако Алексей Дмитриевич, как видно, не обратил на это никакого внимания. Принёс три кружки пива и орешки, хлопнулся на стол напротив и углубился в созерцание напитка. Понюхал, сделал глоток и улыбнулся. Вполне приличное. Можете попробовать. Я за рулём. Похвальное стремление к трезвости. Так да я и вашу кружку выпью. Чего добр у пропадать? Кофе и чай здесь не подают, так что извините. Скоро в бар вошел мужчина лет тридцати пяти, высокий, худой и сутулый, хмуро огляделся и направился к нам. Замер возле стола, посмотрел на меня, затем на Ковалева и зло спросил: "Ты что спятил? Садись". Вздохнул Алексей Дмитриевич. Пива выпей, хорошее пиво. А она только с виду дура, боевая девушка. Здорового мужика завалило, что твой спецназовец. Какого мужика? проявил интерес Сева. Ковалев не торопясь поведал о вчерашней битве. Я слушала без особого интереса, приглядываясь к Севе. Журналистка? тяжко вздохнул он. Зря стараетесь. Ничего опубликовать по этому делу вам не дадут. Еще и по рукам схлопочите. А ты, Леха, совсем спятил? Лезешь же в дерьмо и девчонку за собой. Это я олезу, а он за мной. Внесла я ясность. Откуда об убийствах узнали? Не уж что он рассказал. Теперь Сева обращался ко мне. Алексей Дмитриевич дурака валял до поры до времени. Рассказала мне Агнеса. Он нахмурился. Та самая чокнутая подруга. Возможно, она и чокнутая, но об убийствах знает. Откуда? От Цыкланы. А та от знакомой, что работала в морге. Да. Покачал головой Сева. Мир тесен, плюнуть некуда, чтобы на знакомого не попасть. Вы с Агнессой беседовали? В свою очередь спросила я. Конечно. Не слагаю какую-то чушь. Со Светланой они встречались редко, так по крайней мере Агнесса сказала. Чем та занималась в последнее время, понятия не имела. как-то сильно верующая, везде ей соблазны мерещится, а по мне так просто чокнутая. Кстати, она инвалид первой группы, лежала в психушке. Отпустили да видно рано. Не буйная от того и отпустили. Мать её покончила с собой без видимой причины. То есть причина, наверное, была, но о ней никто не знал. В один прекрасный день она облила себя бензином и подожгла. А Агнессе тогда было 19. С той поры у неё и начались проблемы с головой. Она сказала, что со Светланой они познакомились в церкви. Она там работает, помогает с уборкой, хотя во что она на самом деле верит, мне не понять. Я расспрашивал её знакомых, те пару раз их со Светланой видели в белых облаках. Что это такое, насторожилась я. Хрен знает. Официально эзотерический центр, гадания, гороскопы, снятие с глаз и прочая чушь. Центр проверяли, все там в полном порядке, налоги платят. Дурят, конечно, людей за их деньги, но это не запрещено. Может, там и стоит поискать нашего дьявола. Выдала я предложение. Сева взглянул на меня с усмешкой и мол ученого учить только портить, но ответил вполне доброжелательно. Там пять баб вроде знахарок, один старик ведун. А за хозяина парень, лет 30. Говорят, учился в Гамбурге, магистр и всё такое. Надо бы на него взглянуть, не удержалась я. Взгляните, пожалси я в плечами. Всех проверяли. Если не считать сомнительности самого этого промысла, полный порядок. Соседка утверждает, что пару раз видела, как к Светлане приходил молодой человек прямо-таки демонической внешности, сказала я. Мужчины быстро переглянулись и уставились на меня. Возможно, дама преувеличивает, но Что за соседка? нахмурился Сева. Мы всех опрашивали. Должно быть, с вами она не пожелала откровенничать, развела я руками. И что за молодой человек? Он ей не понравился. Мне многое в жизни не нравится. Мне тоже. Не стала я спорить. Расскажите о трупах. Агнеса утверждает, что вы скрываете информацию о них. Сева вздохнул. Два трупа мужчины. Первого обнаружили 8 месяцев назад возле гаражей на Темирязева. На трупе следы пыток. Живот распорот, внутренности наружу, сердце вырвано, на груди вырезан крест. Крест, нахмурилась я, на правой стороне возле соска. Личность убитого удалось установить. Петров Владимир Евгеньевич, бывший спецназовец. Труп был завёрнут в полиэтиленовую плёнку. Разделялись с ним где-то в другом месте, а у гаражей выбросили в надежде, что найдут не скоро. Там свалка, обнаружили его бомжи случайно. Спецназовец уточнила я: "Вот именно. Здоровенный детина, 35 лет. Занятно. А вряд ли он спокойно ждал, когда ему выпустят кишки наружу". Сева поморщился. После увольнения из органов он нигде не работал, жил один в общаге, пил В друзьях у него был всякий зброд. Вполне могли убить по пьяному делу, если бы, если бы, если бы не следы пыток, вырванное сердце и этот крест. Он был в Чечне. В конце концов тогда решили, что это, возможно, чья-то месть. Неплохая версия, только крест вряд ли подходящая метка для мусульман. На втором трупе она тоже была, была на правой груди чуть выше соска. Водитель-дальнобойщик Прибытника в Геннадия Степанович. В наш город приехал 2 года назад, женился, вернулся из рейса, машину поставил в гараж, позвонил жене, но до дома не дошёл. Жена ждала сутки, мобильный молчал. Естественно, она забила тревогу. Труп выловили в реке только через 4 месяца. Узнать его было невозможно. Делали экспертизу. Повреждения на трупе те же самые: разорванный живот, вырванное сердце и этот крест. Убитые знакомые не были. Ни что их не связывало, жили в разных районах. Кстати, этот тоже был здоровый мужик, при нём имелись приличные деньги. Возможно, кто-то поджидал его возле гаража. И того и другого, вне всякого сомнения, убил один и тот же человек. По крайней мере, орудие преступления одно нож с широким лезвием. Двое взрослых мужчин, физически сильных. Один вообще спецназовец. Если речь идёт о маньяке, выбор довольно странный. Может, он не ищет лёгких путей, усмехнулся Сева. Решено было о деталях убийств в прессе не сообщать и искать маньяка. Через месяц погибла ваша подруга. Он и у неё вырезал крест на груди. Левую грудь он ей вообще отрезал, ещё у живой, а крест он вырезал на горле. Сердце, конечно, тоже вырвало из внутренности. Ей досталось больше, чем мужакам. Она умирала долго и в сознании, урод мать его. На труп наткнулись дети, вызвали милицию. У одного из пацанов отец работает в газете. Поэтому журналисты приехали в одно время с милицией. Что Светлана делала ночью на стройке, непонятно. Скорее всего, он похитил ее, а потом привез туда. Никаких следов, никаких зацепок. Журналисты подняли шум из-за ее статей о вице-губернаторе. Потом появились парни из ФСБ и предложили нам не лезть в это дело. И как они объяснили? О чего нам объяснять? Вызвали к начальству и сказали: так, мол и так. Теперь это не вашего ума дело. И все материалы забрали. Только вряд ли они продвинулись в расследовании дальше нас. Если хотите моё мнение, это действительно маньяк, выбирает случайные жертвы, и кого он похитит в следующий раз, остаётся лишь гадать. Кто проводил вскрытие, спросила я. И оффир Марк Абрамович. Он ещё работает? удивилась я. Вы с ним знакомы? Старик молодец, любого молодого за пояс заткнёт. У Морк всё там же, возле шестой городской больницы. Хотите навестить старика? улыбнулся Сева. Хочу. Что ж, ваше право. Только не питайте особых иллюзий. Я сомневаюсь, чтобы вам удалось то, чего не смогли мы. Я пожала плечами. Мужчины продолжали пить пиво, а я размышляла: три трупа, двое мужчины и одна женщина, на груди вырезанные кресты, смахивает на какой-то ритуал. Сочетание с тем, что я увидела в квартире Светки, и с тем, что говорила, или она бредила, её подруга Агнесса, напрашивается вывод, что так оно и есть. Светка, хоть голова её и забита всякой чушью, всё же женщина, справиться с ней несложно. Однако двое дюжих мужиков совсем другое дело. Допустим, спецназовец был пьян в доску, и шофёра предварительно специально напоили. Только к чему все эти сложности, если вокруг бомжей полно, и искать бы их или их убийцу, никто не стал бы. Нет, если это ритуал, то выбор жертв настораживает. Или жертва должна отвечать каким-то определённым требованиям, тогда что общего между светской и спецназовцем? Допустим, для разных целей необходимы разные жертвы. В одном случае мужчина, в другом женщина. Я отряхнула головой. Ладно, пока отложим. Надеюсь, что-то прояснится после разговора с Марком Абрамовичем. Он был другом моего покойного деда, и на его желание помочь я очень рассчитывала. Адреса убитых вы, конечно, помните? спросила я и улыбнулась, потому что Севов взглянул не по-доброму. Однажды мне сказали, что моя улыбка обезоруживает. Правда, говоривший не был трезв, да он и в трезвом виде не отличался большим умом и сообразительностью. Но сейчас мне очень хотелось верить, что он прав. Я же сказал, никто вам не даст опубликовать, ничего не записывайте, погрустнел он, и вообще, в случае чего, я вас не видел. Через 10 минут мы с Ковалёвым покинули пивную. Сева остался там, наверное, в целях конспирации. "Ну как, удовлетворили своё любопытство?" спросил Алексей Дмитриевич. "Теперь куда?" "В Морг". "Не шутите так", бросил Там нас встретят как родных, не сомневаюсь, буркнул Ковалёв, устроившись в машине. Вы хорошо знаете Иоффе. Он держал меня на коленях, когда я была маленькой девочкой. Трогательно. Надеюсь, он прослезится от счастья. Главное, чтобы он не сообщил ребятам из ФСБ, что мы суём свой нос куда не просят. Они этого очень не любят. А вам, кстати, никто не мешает проводить свой отпуск в своё удовольствие. И в самом деле, ехали бы вы на рыбалку? Мне на чём ехать? Денег нет, да и рыбалку я не люблю, так что я лучше с вами. Кстати, вы не забыли, что обещали мне? В любое время, только свистните. Хонза смеялся и стал смотреть в окно. Я очень надеялась застать друга своего деда на боевом посту. Марк Абрамович и Офи по праву считался лучшим патологоанатомом города, а мой дед был хирургом. И когда два друга-медика собирались вместе за столом, усидеть рядом могли лишь самые стойкие. Врачебный юмор сродни солдатскому, и к нему надо привыкать с детства, не то желудок не выдержит. Цинизм странным образом сочетался в Марке Абрамовиче с добротой. Он был очень отзывчивым и заботливым человеком, поэтому его все любили, а шуткам смеялись, хотя следовало бы плакать. Я свернула во двор шестой городской больницы, проехала ещё метров 500 и увидела старый двухэтажный особняк, снабжённый соответствующей табличкой возле массивной двери. Ковалёв, который отправился со мной, потянул за ручку, и дверь тяжело со страшным скрипом открылась. Именно так, по моим представлениям, должны открываться врата ада. Но место, куда мы сейчас пришли, с моей точки зрения, мало чем от последнего отличалось. Когда-то я, воспитывая в себе силу воли, устроилась в анатомичку уборщицей. Продержавшись первый месяц, я себя очень зауважала. Потом стала брать на работу томик Данте, а потом поняла, что смерть явление довольно будничное, и именно так к ней следует относиться, чтобы сохранить присутствие духа. Перед нами был длинный коридор. Ковалёв притормозил и на меня поглядывал с беспокойством. должно быть боялся увидеть что-то жуткое хотя такой страх боевому офицеру не к лицу но мужчин не поймёшь я уверенно прошла к кабинету под номером 2 и постучала мне не ответили кабинет оказался заперт но из-за соседней двери доносились голоса и я направилась туда алексей дмитриевич мрачнел всё больше Может, о начальстве думал, которое за самостоятельность не похвалит, а может и правда покойника боялся. Я постучала, но находившиеся внутри кабинета настук внимания не обратили. Разговаривали там довольно громко, и я позволила себе войти без разрешения. Если с меня по уставке снимут, пусть сами здесь копаются, выговаривала кому-то грозного вида дама лет 40. "Симочка, ну как можно?" возражавшая дама Валерия Федоровна, моя хорошая знакомая, в этот момент повернулась, увидела меня и на лице ее отразилась целая гамма чувств от удивления до испуга. Господи, лана, что случилось? Ничего плохого, заверила я с улыбкой. Здравствуй, солнышко, я и не знала, что ты приехала. Валерия Федоровна пошла мне навстречу, раскинув руки, расцеловала меня, до чего мне пришлось наклониться. Она едва доставала мне до плеча, зато по ее собственным словам компенсировала недостаток роста большим весом. Она очень напоминала колобка: круглая лицая, светлая глаза с ямочками на щеках, женщина без возраста. Очень немногие знали, что Валерии Федоровне далеко за шестьдесят. Она же предпочитала говорить, что ей глубоко за тридцать. Давно в наших краях. Вчера приехала, у кого остановилась? В гостинице. С какой стати? Давай ко мне, я сейчас одна. Туда взгляд ее замер на бледном Ковалеве, и она улыбнулась еще шире. Ее коллеги — гневная сорокалетняя Симочка и мужчина лет двадцати семи — с интересом наблюдали за нами. Идем ко мне, сказала Валерия Федоровна. Коридором мы двинулись к ее кабинету. У тебя, правда, все в порядке? Посерьезнела она. Конечно. А почему с тобой молодой человек из милиции? Я не знала, что вы знакомы, удивилась я. Мы не знакомы, вроде бы тоже удивился Ковалёв. Дети мои, милицейские это не профессия, это диагноз. А в диагнозах какое что смыслю? Входя в её кабинет, я обратила внимание, что молодой мужчина тоже идёт за нами. Вы пьёте чаю? спросила Валерия Фёдоровна, прикрыв дверь. Рассказывай, что тебя привело к нам. Хотела встретиться с Марком Абрамовичем. У него отпуск, уехал на рыбалку с внуками. Ты их не узнаешь. Совсем взрослые. А помнишь, как вы, Сантошка, и залезли на крышу? Он теперь во областной больнице, хирург, золотые руки, что не удивительно. Валерия Федоровна быстро двигалась по кабинету, включила электрический чайник. Достала из шкафа чашки, банку с вареньем и лимон на блюдечке. Алексей Дмитриевич топтался возле двери, не решительно улыбался, должно быть, переваривал слова Валерии Федоровны о своем диагнозе. Присаживайтесь, предложила гостеприимная хозяйка. Спасибо, я не любитель чая, вежливо ответил Ковалев. Могу спирта налить? Это шутка, махнула она рукой. Заметив, как страдальчески сморщилась его физиономия, Марк Абрамович будет через несколько дней. Мобильный он с собой не берёт, чтобы удовольствия не портили. Ты по делу или просто так хотела поговорить? Может, я смогу помочь? Она смотрела с интересом и теперь говорила серьёзно. Несколько месяцев назад погибла журналистка, моя знакомая. Ах, вот что. Мне сказали, ты теперь занимаешься переводами? Так и есть. Но это дело меня очень интересует. Валерия Фёдоровна совершенно по-другому взглянула на Ковалёва и кивнула. Ясно. Было ещё два похожих трупа? понизив голос, спросила я. Это страшная тайна. По крайней мере, нам рекомендовали о них помалкивать. Заключение делал Марк Абрамович, так что с подробностями я тебе помочь не могу. У нас даже никаких бумаг не осталось, только запись в журналах. Почему вдруг такая секретность? Не каждый день людей потрошат, точно курец. И эти кресты на груди выглядят страшненько. У женщины крест был вырезан на шее, да, ближе к ключице. Её грудь представляла собой кровавую кашу. Он ей все рёбра сломал. Маньяк? А кто ещё способен на такое? Ужас берёт или только подумаешь, что она пережила. И что эта сволочь до сих пор землю топчет? Надеюсь, его найдут. Можно совет? спросила она ласково. Догадываюсь, что вы хотите сказать, улыбнулась я. Я серьёзно. Не хотела бы я увидеть тебя в соседней комнате. Извини. Вы о подобных убийствах раньше слышали? спросила я на удачу. Неожиданный ответ вызвал затруднение. Лана, замялась моя знакомая. Валерия Фёдоровна, я взрослый человек, прекрасно всё понимаю, но для меня это очень важно. Кажется, сигнализация сработала. Вдруг сказал Ковалёв: "Лично я ничего не слышала", но возражать не стала. Он открыл дверь и выскользнул в коридор. "Личная охрана?" кивнула в его сторону Валерия Фёдоровна. "Или для него это тоже очень важно. Ему лет 40, если не ошибаюсь. Не староват для тебя?" У нас сугубо деловые отношения, ясно. А что на личном фронте? Я в ответ только развела руками. Мужики чокнутые. Я бы на их месте прохода тебе не давала. У меня характер скверный. С этим трудно спорить, хихикнула она. Всё равно дураки. Всегда можно найти правильный подход. Вы не ответили на вопрос, мягко напомнила я. Сама помнишь, случай с Рядовым А Марк Абрамович человек дотошный. Так вот, больше двух лет назад было похожее убийство, не у нас, в Санкт-Петербурге. Тут Валерия Федоровна очень внимательно посмотрела на меня, я терпеливо ждала продолжения. Все то же самое: спароли живот, вырванное сердце и крест на груди. Маньяк сменил место охоты? Разумная предостороженность. пожала она плечами. Возможно, теперь он уже за 1000 километров отсюда. А бубитам в Питере что-нибудь известно? Мне нет. Поговори с Марком, когда он вернётся, тебе он не откажет. И ради бога, будь осторожнее. Вы же сами сказали, что маньяк, возможно, уже за 1000 километров от наших мест. Как знать, как знать, задумчиво ответила Валерия Фёдоровна. Мы ещё немного поговорили. Правда, теперь тема беседы была далека от первоначальной. Я отметила, что Алексей Дмитриевич отсутствует довольно долго, этому должна быть причина. Надеюсь, с моей машиной ничего скверного не случилось. Продолжая что-то рассказывать, Валерия Фёдоровна вместе со мной подошла к двери, открыла её, а я обратила внимание, что тот молодой мужчина всё ещё посётся в коридоре. Сейчас он стоял возле тумбочки и увлечённо что-то разглядывал в верхнем ящике. У вас новый сотрудник? кивнув на него, спросила я Валерию Фёдоровну, понизив голос. Могу поклясться, уши у него напряжённо вытянулись. Выглядело это довольно комично. Возможно, парень просто не в меру любопытен. Санитар, ответила Валерия Фёдоровна. Жду тебя в гостях. Номер телефона, надеюсь, ты не забыла. Мы простились. Алексей Дмитриевич ждал меня на улице. Вы действительно что-то услышали или вам санитар не приглянулся, спросила я, направляясь к машине. Вы на него тоже обратили внимание, поинтересовался Ковалёв. На него трудно внимания не обратить. Вот-вот, покивал головой мой оруженосец. Затем он нагляделся, прежде чем сесть в машину, точно ожидал вражеской засады и прикидывал, как половчее ее обойти. Эй, завязывайте и демонстрируйте свои боевые навыки, сказала ему я, нахмурившись. Что? Не понял Алексей Дмитриевич. Пугать меня завязывайте вот что. Когда вы так оглядываетесь, я начинаю исковать обронежелете. Кстати, неплохая идея, серьезно кивнул он. Не валяйте дурака. садила его я. Как бы вы меня ни запугивали, я всё равно не уеду, по крайней мере, сегодня. Имилость его предложила: "Могу отвезти вас домой. А сами куда? Загляну в эзотерический центр. А вы же слышали, что сказал Сева? Их тщательно проверили. Я просто хочу узнать свою судьбу", улыбнулась я. "Вдруг за поворотом ждёт меня большая любовь, а я совершенно не готова к такому счастью". Ладно, поехали в белые облака, кивнул Ковалев. У меня тоже вопросы накопились. Адрес знаете? Найдем. Эзотерический центр по виду ничем не отличался от какой-нибудь частной клиники средней руки. Скромная вывеска, массивная дверь. Я позвонила, дверь открылась, мы вошли в небольшой холл, где за стойкой сидели две девушки с такими улыбками, точно ожидали, что мы сию минуту скончаемся. но стеснялись нам об этом сказать. Здравствуйте, одновременно поздоровались они. Чем можем помочь? Мне надо срочно встретить свою любовь, а молодому человеку избавиться от запоев. Я уверена, на нём порча, поэтому и пьёт безостановочно. Молодой человек посмотрел на меня неодобрительно, но лишь вздохнул. Девушки пребывали в недоумении. С одной стороны, в моих словах Тем чудилось и с девкой, а с другой на моей физиономии не было и намека на ухмылку. Одна решимость встретиться и избавиться. Э -э -э... Начала первая незамысловато, но вторая ее перебила. Предварительная консультация восемьсот рублей. Названная сумма произвела на Ковалева самое гнетущее впечатление. Он сморщился, так точно съел кислое и торопливо заявил: "Я лучше еще немного попью." ирунда, осадила его я, с пороком надо бороться. После некоторых пререканий, в ходе которых выяснилось, что денег у Ковалёва нет, а у меня он их брать не хочет, было решено, что он скромно посидит в коридоре, а я отправлюсь на предварительную консультацию. Девушка полистала журнал, приняла у меня деньги и отправила в шестой кабинет на встречу с Дианой. Так звали консультанта. Я постучала, вошла и с удивлением обнаружила за столом свою бывшую одноклассницу Наташку Швецову, хохотушку и большую любительницу всевозможных тусовок. Сейчас она с постным видом сидела за столом и за всех сил старая соответствовать высокому званию астролога, то есть смотрела со значением и вроде бы даже что-то такое во мне видела. Ланка, ты что ли? Наконец изрекла она. Вы знаете мое имя? Картинно выпучила я глаза. Хорош дуру-то валять. Я засмеялась, а Наташка нервно хихикнула. Я устроила за столом и сообщила: "Жажду любви, чем скорее тем лучше. Давай говори, что делать? Может, на мне какая-то порча?" "Кому ты вкручиваешь?" скривилась она. "Скажи честно, чего тебе здесь надо? Для начала поведай, как ты стала Дианой. Говори потише." И внула она на дверь и понизив голос, продолжила: "Диана это псевдоним. Мы тут все по Исиде до да Аделаиды. А здесь я, потому что будучи учителем астрономии, сильно бедствовала. Государство-то у нас учителей не жалует. Хотела на рынок идти, трусами торговать или яйцами, к примеру, и вдруг в газете увидела объявление: курсы астрологов с дальнейшим трудоустройством". А вот я и подумала, что астрология ближе моей душе, чем трусы и яйца, и подалась на курсы. Ну и как? Нормально. Компьютерная программа всех дел, что дату рождения ввести. Это даже не жульничество. Но верит человек, ну и на здоровье. Я из человека любви, а только хорошее предсказываю. Молодец, похвалила я. Ты меня искала? спросила Наташка. В общем-то нет, но рада, что тебя встретила. Ну что там мне звёзды обещают? Так я и поверю, что ты за этим пришла, хмыкнула Наташка. Расскажи о вашей лавочке. С ума сошла? Ты статейку в газету, а я лапу сосать? Благодаря идиотам, что сюда таскаются, я значительно улучшила своё материальное положение. Никакой газеты, заверила я. А что тогда? Ты случайно не слышала о клиентке по имени Светлана Старостина? Она к вам приходила? Конечно, слышала. Во-первых, это твоё имя. Правда, тебя Светкой никто не звал, но всё равно. Во-вторых, она на тебя похожа. Я поначалу даже подумала, что это ты. Потом вижу, с придырью девка, а у тебя здравомыслие на четверых, и стало ясно, что она твой двойник. Говорят, у каждого из нас он есть, а у тебя ещё и с твоим именем и фамилией. Я бы сказала, что в этом есть некий божий промысел. Но так как Бог нам о нём никогда не сообщает, остаётся лишь гадать, что он имел в виду. В третьих менты про неё расспрашивали, и ни один раз. Она часто приходила. Сначала регулярно. А жуткая порча на ней была. Ходила к Паисии, а у той тоже крыша набекрень, как у твоей однофамилицы. Короче, они нашли друг друга и исцелялись. Потом то ли деньги кончились, то ли в мозгах просветление настала, но здесь она больше не появлялась. А Паисия это совершенная дура, но вполне безобидная. Кругом порча, сглаз и сквизники. Но можно бороться. Помогать людям ее призвание. Не ест, не пьет, иногда даже денег не берет и помогает с утра до ночи. Пора присваивать звание лучший экстрасенс всех времен и народов. Поговорить с ней можно, можно, но не нужно. Неподготовленный человек впадает в столбняк на третьей минуте. Там сплошные чакры, визуализация, аффирмация, что уже подташнивает кто-то. Баба она добрая и вреда от нее нет, хотя пользы не вижу. Ганория есть у нас и такая, баба злобная, наравид всем гадость сказать, но это у нас не приветствуется и к ней кроме алкашей Никого не посылают. Она алкашей, она такую тоску нагоняет, что они действительно месяцами не пьют. Наш хозяин, грамотный парень, установку даёт такую: мы призваны помогать людям, нести сплошной позитив, указывать свет в конце тоннеля и всё прочее. Расскажи о хозяине, попросила я. Симпатичный мужик, жил за границей с предками. Почюил веяния, учился в Гамбурге. Там академия есть какая-то. Чему учит, не спрашивай. Но в кабинете диплом у него висит в рамочке, и местные экстрасенсы, которых у нас, словно грязи по осени, очень его уважают. Все как один у него учились, и я, кстати, тоже. Он что-то вроде школы открыл. 9 месяцев учишься за вполне сносные деньги, а затем ты уже дипломированный мак и волшебник. Скоро у каждого жителя нашего города будет персональный экстрасенс. А со Светланой он знаком не был, спросила я. Навряд ли. Зачем ей Вадим, когда они с Поисией так подружились, что та до сих пор оплакивает её в психушке. Шутишь? Насчёт психушки? Ничего подобного. Сначала она страдала молча, потом начались откровения. Первыми их заметили мы, потом и она согласилась, что они имеют место, и добровольно заключила себя в клинику до полного излечения. У Светланы была подруга, Агнесса, Экстрасенс, что ли? Тема подходящая. Нет. Там дело хуже, она борется с дьяволом. Все на борьбу с нечистой силой, актуально. Нет, не слышала. Если хочешь, я по спрашиваю. По спрашивай. Только интеллигентно и ненавязчиво. Я тебе клянусь, у нас вполне приличная лавочка, даже налоговая с этим согласилась. Никакого криминала, сплошной оптимизм. Вадим помешан на позитивной психологии. Это когда с утра встаёшь и говоришь: "Я привлекаю в свою жизнь только любовь, радость и счастье". О, и тебя пробило, хихикнула Наташка Диана. Высшая радость дарить радость другим. Вот его любимое изречение. Я тебе больше скажу. Он в это верит. Так что у нас только светлые силы по коридорам бродят. Мобильный у тебя есть? Оставь. Будет что рассказать, я тебе позвоню. Я вышла из кабинета с просветленным лицом. Спасибо огромное, сказала с чувством девушкам на выходе. Обе мгновенно прониклись и улыбнулись так счастливо, что у меня на глазах выступили слезы умиления. Приходите к нам еще, предложили они. Алексей Дмитриевич наблюдал за этим действом с несколько о чемелым видом. Зря вы не пошли, укорила я его. Столько счастья и всего за восемьсот рублей. Вы уже знаете угол, за которым вас подстерегает любовь, заботливо спросил он. Конечно, постараюсь там не появляться. Нам нужна некая Паисия, которая сейчас предположительно в психушке. Она выписалась, покачал головой Ковалёв. А я уважительно покивала. Вы неплохо осведомлены. По вашему это недостаток? Вы представляете себе меня человеком целиком состоящим из достоинств. Кстати, вы не в курсе, где живет эта Паисия? Сейчас узнаю, буркнул он. Когда мы устроились в машине, адрес у него уже был. Смею напомнить, уважаемая Светлана Сергеевна, что наши передвижения по городу вряд ли остались незамеченными, по крайней мере в ближайшее время в соответствующих органах об этом узнают и в восторг не придут. Боитесь, что шею намылят? улыбнулась я. Мне бояться нечего, в должности меня понижать за реестараться. Это верно. Тогда что за странные волнения? То ли вы совсем дурочка? вздохнул он. То ли что? не дождавшись продолжения, спросила я. Поживём, увидим, без энтузиазма ответил Алексей Дмитриевич. Долго смотреть собираетесь? съязвила я. Пока не надоест. оптимистично. Говорите, куда ехать?